С Сизмождённым кабельным автоботом создалец расстался без сожаления уже заодно только это мучение управление упрямой компьютеризированной машиной голосом ему должны были простить все его служебные прегрешения за короткие минуты погони он вспомнил все самые действенные многоэтажные ругательства другой язык автопилот не слушал и постоянно норовил связаться с сервером компании и стукануть на незнакомого дядьку. Лишь хорошее знание города и оперативный опыт помогали Суздальцу оставаться причастным к происходящим событиям. Такси со свидетелем носился по кварталам. Какие-то бодибилдеры маньяки преследовали его на микроавтобусе, попутно собирая все кусты и дорожные знаки. А Суздалец погонял своего мула примерно по диагонали этого растянутого поля боя и время от времени замечал промелькнувшее такси или подпрыгнувший на бордюрном камне микроавтобус. Понимая, что в конце концов погоня переместится к заброшенной зоне бывшего причала, Суздалец, срывая голос, все же направил туда своего упрямца. Но оказалось, что там начиналась необслуживаемая зона, и автобот попросту отключился, успев выдать короткое мяф из динамика автопилота. К счастью, неподалеку оказалась стоянка частных автомобилей, и Суздалец сумел наконец в обстановке крайнего дефицита времени Взломать противоугонную систему серого внедорожника с помощью найденной на дороге жвачки нужно было лишь знать, какие окна в охранном датчиком заклеивать, а какие оставлять открытыми. Обычный бином Авогадро, на нем построена вся логика противоугонных систем. Отъехав от места охоты, создалец с куском найденной в бардачке проволоки сумел замкнуть упрятанный в панели управления предохранитель спутникового маяка. И после этого посчитал первый этап сегодняшней операции законченным. Бутылки давно мешались под ногами, и, достав одну из них, он профессиональным движением свернул пробку и стал пить, не нюхая, понимая, что запах может быть крайне неприятным. Отпив примерно треть, он закрутил пробку, убрал бутылку и лишь после этого решился выдохнуть, от чего его так передернуло, что он ударился головой о стойку салона. Пусть напиток оказался отвратительным, В голове заметно прояснилось, и у суздальца возникло сразу несколько вариантов дальнейших действий. Один изощрённее другого. Однако, опираясь на свой запойный опыт, он понимал, что реальным является лишь самый первый, остальные только фантазии, вызванные палёным алкоголем. Вариант был простой: мчаться через заброшенную промышленную зону к морю, куда, ведомая страхом, побежит жертва, а за ней и загонщики. Наверняка все решит гонка побитой дороге, что шла по краю утеса. Суздалец погнал трофейный внедорожник в этом направлении и вскоре стал замечать знаки того, что он был прав, то тут, то там валялись сломанные ветки и осыпавшиеся белоснежные цветы болотника. В некоторых местах на неровной дороге машины бросало так, что они вылетали на грунт, сбивали кору с молодых деревьев и неслись дальше, но, похоже, уехали недалеко. Увидев брошенный на обочине микроавтобус, Суздалец притормозил и выдернув из петлевой кобуры пистолет, положил рядом с собой на сиденье. Выехав на обочину и подминая кусты, он ухитрился объехать микроавтобус справа, заметил открытую раздвижную дверь и пустой салон, а потом и уткнувшееся в дерево такси. В заднем стекле такси всего одна пробоина. Водителю этого хватило. А стрелял большой умелец, ведь работали на ходу. Прибавив газу, создал поехал дальше, и вскоре сквозь поредевшие кусты увидел внизу старые причалы и ряд туристических лодок, возле которых на обновленном куске пристани собралось человек пять, и двое из них в полицейской форме. Сразу было видно, что они вызваны на происшествие, но не серьёзное. Лодки умыкнули, а значит, назначенный Суздальцу объект оказался не так прост, и догадался сбежать на лодке. И качки уплыли за ним. куда они могли потом деться. Беглец один, он напуган их четверо, и они станут отрезать его от берега, ведь хватать его на переполненном пляже глупо. Близкая догадка велась где-то рядом, исус пытались осязал ее практически руками, но вот в голове она никак не проявлялась. Он вздохнул и остановил машину, достал из сумки початую бутылку, приложился, вздрогнул как полагается, и в этот раз его пронесло прямо до слез. Видать, гадское пойло еще и подпортилось. Чего же я хотел-то, спросил себя Суздалев, завинчивая пробку. Сувенирный напиток его полностью перегрузил. «Лаки Village, произнес он несмело. А что Лаки Виллидж?» И тут наконец в голове прояснилось. Лаки Village самый богатый район в городе, где жили самые жирные тузы. Там была частная охрана, какие-то особые обслуживающие сервисы, Словом их облизывали по полной программе. И Делиц вспомнил, что у Лаки Виледж имеется свой кусок бухты. Если господина Крайчика квалифицированно отжали от берега с пляжем, ему останется только прорваться в эту часть бухты, а там как-то выброситься на берег и запросить помощи. Так все примерно и может случиться, если, конечно, парни не подстрелят. Ведь как бодибилдеры умели этого делать, они уже продемонстрировали. Впрочем, если бы хотели убить, сработали бы еще возле дома. значит, задача другая, подумал Суздалев и запустив двигатель, погнал трофейную технику в город, прикидывая, каким маршрутом добраться до Лакивиледж, чтобы не попасть в предвечерний час пик. Когда Суздалев подъехал к проходной элитного городка, за его шлагбаумом уже мигали разноцветными люстрами прибывшие машины полиции и скорой помощи. Давно приехали, спросил Суздалев, останавливаясь возле домика охраны. Молодой человек со строгим лицом внимательно посмотрел на высунувшегося из окна автомобиля гостя, потом взглянул на его приличный дорогой автомобиль и нехотя ответил: «Семь минут назад. Надеюсь, обошлось без жмуров". "Вроде обошлось". Суздалев вышел из машины и, подойдя к окну дежурки, сказал: "Дай по казенному позвонить". Не положено. Это только для сотрудников, отказал охранник. Дежурному городских, пристально глядя на охранника, добавил суздалец. Тот еще раз окинул взглядом незнакомца, который выглядел как бездомный, недавно отмытый и одетый в костюм ограбленного им человека. Хорошо, кивнул охранник, решив, что будет внимательно прислушиваться к разговору и если что, отберет аппарат. Он подал странному гостю трубку. Создалец натянуто улыбнулся и, набрав нужный номер, сказал: "Начальник, я у входа в Lucky Village, но без удостоверения меня не пропустят". "А какого хрена ты там делаешь?" поинтересовался Джонсон. "Мой подохранный субъект оказался здесь из-за обстоятельств непреодолимой силы". "Умеешь ты формулировать". "Спасибо. Так что отмажете меня перед местными мешками". "Частники?" Хорошо бы и перед муниципалами. А они там откуда? Что там вообще происходит? Чтобы доложить чётко и по форме, я должен туда попасть. Так что, Джонсон секунду подумал, а потом сказал: "Передай трубку мешкам. — "Это тебя, — сказал Суздалес, возвращаясь к окну дежурки. — "Меня?" удивился тот. "А кто? Возьми и узнаешь". Охранник осторожно принял трубку. И послушав секунд пять, вытянулся как на строевом смотре. Так точно, сэр. Трезвый? Тут он покосился в сторону гостя. Э -э, извините, сэр, я не принюхивался. Да, сэр. Слушаю, сэр. Спасибо. Закончив разговор, охранник метнулся куда-то в угол дежурки, а Суздалев со скучающим видом ждал, облокатившись на шлагбаум. Мистер Суздалев, возьмите ваш пропуск. позвал его охранник, высунувшись в окошко дежурки. Гость подошел, взял протянутый документ и повертел в руках. Это был заламинированный кусок пищевого пластика с фотографией, фамилией и инициалами, а также с логотипами службы и знаками голографической защиты. Однако на документе имелся срок действия временного удостоверения 6 часов. Недоверие унижает. произнес Удалец И вернувшись в машину, поискал недопитую бутылку. Покончив с ней, он продышался и заметив, что охранник внимательно за ним следит, махнул рукой и крикнул: "Открывай!" Шлагбаум поднялся, и Суздалец заехал на территорию элитного городка. Решив сразу не отвлекаться на ненавистную роскошь, которая со всех сторон буквально вопила о сотнях тысяч и десятках миллионов, суздалец проехал по центральной и единственной улице до перекрывающего проезд кареты скорой помощи и остановился. После чего перекинул на заднее сиденье пакет с пустой и полной бутылками и замаскировал их сумкой с гранатометом, справедливо рассудив, что если у гранатомет, это будет лишь огорчение, а если бутылку полная безысходность. Расставив таким образом приоритеты, Суздальцев вышел из трофейной машины и с временным удостоверением в кармане почувствовал себя на полголовы выше. При этом алкоголь добавлял ему рассудительности и уверенности в собственных силах. Полицейских набралось немало, поскольку они прибыли на одной патрульке и в штабном минивэне, поэтому весь участок пестрел от их мундиров. Медицина была представлена двумя каретами скорой помощи, при этом муниципалы уже работали на участке, а прибывшие позже частники сидели у себя в машине, не решаясь уехать, поскольку оставались шансы подцепить богатого пациента. Показав стоявшему у калитки рядовому свой свежий документ, создалец прошел на территорию и стал осматриваться, пытаясь разобраться, кто здесь крайний и к кому обратиться, чтобы узнать судьбу охраняемого субъекта. Полиция одновременно брала показания у четырех рабочих, сидевших на связках строительного материала, у какой-то молодухи с непонятными функциями и наконец у здоровенного парня, похожего на отставного кетчера. Выглядел он неплохо, но видно рано ушел в отставку. Можно предположить из-за травмы. Его показания записывал на радиопланшет полицейский лейтенант со штабной выправкой, а миловидная медичка накладывала чемпиону на кисть правой руки универсальный пластырь. Значит либо порез, либо глубокое рассечение. Еще один медик оказывал помощь юному клиенту Суздальца. Парнишка был исполосован крючками болотника росшего на склоне холма у заброшенных причалов. Но теперь пострадавший был в безопасности. от него несло твинборнео десятилетней выдержки правильное лекарство это парню как раз сейчас и требовалось чуть дальше у края бассейна располагались виновники торжества четверо тех самых бодибилдеров которые выступали в роли газонокосильщиков перед домом крайчика один из них уже пришел в себя и что-то мямлил полицейскому офицеру трое других выглядели похуже Хотя им всем уже наклеили на шее инвазивные инъекторы пластерного типа с бодрящими препаратами. Суздалец еще раз взглянул на чемпиона, уже вблизи. Этот мог. Правда, теперь он казался уже не спортсменом, а скорее ветераном спецназа. Да, на это больше похоже. Спецназ Заметив у дальнего конца бассейна полицейского капитана, расхаживающего с важным видом и осуществляющего общее руководство, Суздалец обошел лежащих рядком агрессоров и, подойдя к капитану, предъявил пропуск. "Понятно", сказал полицейский. "А почему пропуск временный?" "Обычная мера при проведении сверхсекретных операций", ответил Суздалец. "Чем могу служить, старший инспектор?" "Меня интересует, куда вы отвезете Джонатана Крайчика". А кто это? Вон тот исполосованный парень. И кто его так? Он бежал от этих громил в районе старых причалов. Там и сорапался. И еще, на обводной дороге стоит такси с застреленным водителем. Эти ребята постарались. Спасибо, старший инспектор. Я немедленно отправлю эти сведения дальше. Ты слышал Ланевский? Что? спросил Суздалец. Э это я не вам, извините, это я оператору. Пояснил капитан, указывая на крохотный микрофон на галстучной булавке. Хорошо придумано. Оперативность прежде всего, улыбнулся польщённый капитан. Но вы тоже оснащены будь здоров. Небось такси в заброшенной зоне со спутника зарисовали. Ну, разумеется, кивнул судделец. Так что с мальчиком? «Отвезем к себе в госпиталь, потом отправим домой или к вам в контору, если нужно. Пока не нужно. А что представляет собой хозяин дома? Дон Баллок. Чем занимается непонятно. Его финансирует какой-то закрытый фонд. Неплохо финансирует, заметил Суздалис, окидывая взглядом окружающую обстановку. Ну, значит, заслужил. Тут еще подземный тир имеется. Такая галерея, что будь здоров. Я на правах вызванного копа заглянул в него. Там такая коллекция оружия. Капитан восхищенно покачал головой и вздохнул. «Хозяина заберете?» Да, его и девушку. Она тут вроде управляющей. Нужны показания под видеофиксацию с полной аппликацией и все такое, чтобы на суде было проще. Такие персоны не любят, когда их таскают свидетелями, и из-за этого бывает обвинения разваливаются. Так что мы побыстрее закрепимся, пока они не вызвали своих золотых адвокатов. Пока горяченькие. Толково придумано. Тогда вы не против, если я этого чемпиона доставлю к вам сам? Пока будем ехать, спрошу кое что? Не для протокола, но не в ущерб показаниям, разумеется. Хорошо, только чтобы мы не теряли вашу машину из виду. Договорились. Ну, тогда уже мальчишка пусть с нами едет. Вам разве откажешь? Ладно, везите обоих, но мы будем ехать за вами. И еще, все использованные медицинские материалы, окровавленные бинты и все такое прочее, В упакованном виде и с подписями о принадлежности должны быть отправлены к нам в управление. Разумеется, все сделаем. Примерно через полчаса прибыла рестанская машина, куда перетащили пришедших в себя злодеев. Предварительно их заковали в магнитные наручники, а ремни вдели обратно в штаны. Правда, один ремень забрала девушка-управляющая, заявив, что это ремень хозяина дома. Еще через четверть часа закончились все предварительные формальности. Дон Ван Баллок и Джонатан Крайчик заняли места пассажиров в трофейном внедорожнике Суздальца. И он первым поехал во главе колонны, выбрав для спокойствия объездную дорогу, менее загруженную в вечернее время. К тому же там освещение лучше, добавил он, когда согласовывал маршрут с полицейским капитаном. Как было дело, сэр? Не могли бы вы рассказать в двух словах? спросил Суздалец Баллока, когда они миновали проходную Все произошло очень быстро. Сначала гонг системы безопасности, потом вот он прибежал, кричит: "Спасите, за мной гонятся". Ну я проводил его в дом. А тут эти. Такое ощущение, что вы легко с ними разделались, а ведь они были вооружены». Просто повезло. Главный отвлекся, и я его толкнул. Они все завалились, а мне лишь добивать осталось. Даже сам не пойму, как так удачно получилось. А мы оружие валялось. Стволы совершенно незнакомой мне системы. Вам такие приходилось видеть? Я не приглядывался. Покачал головы балок, и покосившись на него, Суздалец не заметил, чтобы тот волновался или отходил от шока. А что у вас тут за бутылка? неожиданно спросил Джонатан с заднего сиденья. Не трогай, это для работы, ответил Суздалец и в общем-то не соврал. На объездной дороге включилось освещение. И проехав две трети пути, всего в паре километров от поворота на шоссе, ведущее вглубь города, Суздалец вдруг натолкнулся на закрывавший проезд аварийный щит. Он притормозил, а за ним и вся колонна. И в этот момент со строительной площадки в 30 метрах от шоссе ударил пулемет. Суздалец инстинктивно пригнулся, а баллак тотчас выскочил из машины и распахнув заднюю дверь, выдернул опешившего крайчика. После чего эти двое укрылись за корпусом машины. Другой защиты на шоссе не было. Однако пулемет бил не по ним. Все гостинцы доставались полицейским из сопровождения, и в колонии началась настоящая паника. Раздались крики, выстрелы куда-то в воздух. К тому времени, когда полиция стала организованно отвечать, создались разглядел источник пулеметного огня. Стреляли из башенной установки на крыше бронетранспортера устаревшего образца. И сейчас, судя по перемещавшимся вспышкам, эта машина двигалась к шоссе, продолжая дырявить полицейский транспорт. Нетронутым оставался только арестанский фургон. и Исусдалес догадался, что начавшаяся атака попытка поддельников отбить своих пленников. «Оружие! Оружие! Оружие какое-то у тебя есть? заорал над самым ухом Суздальца Баллок, неожиданно распахнув дверь. Есть, крикнул в ответ Сусдалес. И выдернув из петли под пиджаком крупнокалиберный паунд отдалдонову, вдруг пулеметная очередь хлестнула и по внедорожнику, разнеся стекла. Суздалец вспомнил про выпивку на заднем сиденье и кинулся смотреть, «целали». схватив пакет, а заодно и сумку с гранатометом, Он выскочил через водительскую дверь и увидел балока с пистолетом, готового к любому развитию ситуации. Суздалец судорожно ощупал пакет, Не сразу понимая от волнения, сухой он или нет. Вроде сухой, а значит все в порядке. Обрадованный этим открытием, он достал из сумки гранатомет, повернул поясок активации и на мгновение выглянув из-за капота, выстрелил. Граната ударила в переднее колесо карабкавшегося на шоссе бронетранспортёра и вырвав его, отшвырнула метров на 20. Броневик подбросила и мгновение побалансировав в неустойчивом положении, он завалился на бок. Потом на крышу и скатился в кювет. Уцелевшие полицейские, те, что не разбежались, выскочили на шоссе и стали стрелять в перевернутый броневик. А капитан, опустив оружие с уже пустыми магазинами, пораженно покачал головой и произнес. "Вот что значит спецслужбы". Экипаж и десант броневика начали эвакуироваться, активно отстреливаясь. Но к полиции уже спешила помощь, а в темном небе появился робот Винтарама. И выпустив яркий луч, принялся шарить по окрестностям, выискивая злодеев. Воспользовавшись паузой в перестрелке, полицейский капитан подошел к суздальцу и свидетелю, остававшимся под прикрытием внедорожника. Вы в порядке, сэр? спросил он Баллока. Да, мы с Джонатаном уцелели, ответил тот совершенно спокойно. Будете подавать на нас в суд? уточнил капитан, заранее проявляя покорность судьбе. Ведь ему предстояло отвечать за угрозу, которой подвергся житель Огого какого района. Нет, капитан, не буду. Ну, спасибо, поблагодарил несколько удивленный полицейский. Ему казалось, что он хорошо знает привычки богатеев. Поздравляю вас, старший инспектор, отличный выстрел, сказал он, переходя к суздальцу. В этот момент перестрелка со злодеями неожиданно усилилась из-за наступления подошедшего к полиции подкрепления. Капитан, а вы не могли бы в своем отчете не упоминать мой героизм, попросил суздалец. Напишите, что у преступников взорвался боекомплект или там картридж полыхнул. Но почему? Я не смогу объяснить, откуда у меня эта штука, смущенно признался суздалец. О, а я-то думал, что у вас это штатное оснащение. «Увы, нет, частная инициатива. Хорошо, Вы нам очень помогли, старший инспектор, и я опущу этот факт. А это не помешает, спросил суздалец, указывая на галстучную булавку. Связь прервалась, когда я вывалился из машины, пояснил полицейский и сняв микрофончик, отбросил его в сторону. Слишком хлипкая конструкция. Что с моей управляющей? спросил Баллок. Она жива? Да, повезло девушке. Сотрудник, сидевший рядом с ней, ранен, она лишь в шоке. Стали подъезжать кареты скорой помощи. Сначала их было три, потом пять, а затем и целая дюжина. Ну что, старший инспектор, желаете продолжить путь на своей машине? Я да, желаю. А пассажиров забирайте, сказал создалец и, забросив обратно пакет с бутылкой, забрался в машину. Баллака и мальчишку капитан повел к прибывшим полицейским транспортам, а Создалец завел машину и, протаранив фальшивый аварийный барьер, поехал домой. Гулявший по салону ветер быстро освежил его, и заехав в город, суздалец стал высматривать на освещенных стоянках новый трофей. Решив оставаться верным стилю, он подобрал похожий внедорожник, квалифицированно его вскрыл, загрубил спутниковый маяк и уехал, бросив расстрелянную машину на той же стоянке. Где-то через пару километров его стало трясти от пережитого, знакомый отложенный шок. А когда отпустило, создалец вспомнил, что сегодня ничего не ел, и решился потратить 20 рандов на большой набор в торговой точке фастфуда.